Глава десятая. Судя по всему, Таркин надеялся, что Эндрю немного укрепит ему отсутствующую ногу, пока Стейси не собралась домой на ланч. «Наготовил ей сегодня настоящих деликатесов», — похвастался он. «Люблю готовить, есть грех». «А что этой бабище понадобилось, Эйден?» Эндрю кивнул. «Так я и думал», — сказал Таркин. «Она из тех, кто не в ладах с железом». «Удивительно, но это сразу чувствуешь. Я с самого начала думал, что за мальчиком охотится именно ее племя. Укрепите-ка хорошенько защитные чары, право слово. Попросите Стейси, она вам покажет, как это делается. Она тут недавно помогала с этим Ронни, когда прошли слухи, что кто-то решил попортить ему лошадей. А где Эйден, кстати? Та женщина его видела?» Эндрю помотал головой, сосредоточившись на ноге Таркина. «Пошел пройтись, по-моему, у него отложенная реакция на смерть бабушки. Ему надо побыть одному». «Бедняга». Таркин вытянул на кушетке отсутствующую ногу и бодрым голосом продолжил. «Странная штука горе. Честное слово, Стейси, будто бы и не замечала, что матери больше нет. А потом, через две недели, нашла ее любимую подставку для яйца в глубине шкафа. Тут уж Стейси было не утешить». «По правде говоря, я думал, она не оправится». И болтал, и болтал. Скоро он уже рассказывал Эндрю о дальнейших затруднениях фестивального комитета. Судя по всему, знаменитый кулинар, который должен был открывать фестиваль, в последний момент отказался. «Его пригласили в Америку, и, похоже, там ему больше нравится», — сказал Таркин. «Бросил их на произвол судьбы». «Правда, правда». Потом они сбились с ног, искали замену, пока кто-то не сказал, мол, Ронни Сток теперь вполне себе знаменитость и годится для этого дела. Ну, обратились к нему, а Ронни, уж такой он тщеславный, мигом согласился. На этих выходных скачки в Йорке. Он посылает лошадей и в Бат, и в Брайтон. Но когда его попросили открыть наш крошечный заштатный фестивальчик, он был до того польщен, представьте себе что отправил жену в Йорк вместо себя. «Совсем с катушек съехал. К доктору пора голову проверить. Правда, она у него всегда была не акти. А вы расскажете Эйдену, что про него тут разнюхивали?» Эндрю рассеянно кивнул, хотя на самом деле уверен не был. Во-первых, он понимал, Эйден страшно перепугается. Во-вторых, Мейбл Браун и... или... В-92 заронили в нем сомнения». По рассказам самого Эйдена выходило, что он, да, сбежал из Лондона, и при нем, да, был бумажник. Скорее всего, именно по бумажнику это Мейбл В-92 его и выследила. Когда бумажник наполнялся деньгами, то наверняка испускал мощную волну колдовской силы. Значит, кому-то Эйден очень понадобился. Тут сомневаться не приходилось. Однако выяснить, кто прав, кто виноват, было невозможно. Эндрю знал об этом только со слов Эйдена. Он думал, что мальчик говорит правду, это да, но наверняка не знал. Эндрю даже пришло в голову, что он слишком доверчивый. И он решил расспросить Эйдена гораздо подробнее, когда тот придет на ланч. Но когда Эйден вернулся домой, было ближе к чаю, чем к ланчу. И к тому же он привел с собой огромного веселого пса с хвостом, будто пропеллер, сшибавшим в доме, что попало. Всем пришлось побросать свои дела и выслушать мнение миссис Ток по этому поводу. «У меня так забот по горло. Не хватало еще убирать за огромной грязной собакой», — твердила она. «Я не привыкла к собакам. Шерсть и грязные лапы. Я этого не потерплю. Она приучена к туалету? Точно? И вы считаете, я сама буду ее кормить, да?» Все это перемежалось жалобами по поводу того, что Эйден поздно вернулся. «А твой ланч, он совсем остыл. Ты в жизни не видел такой прекрасной печенки с беконом. И все, совсем остыла, погибла. Только посмотри». «Нет, ты только посмотри!» Она ткнула пороганным ланчем Эйдену в лицо. Было похоже на черную подметку от ботинка и собачьи погрызушки. «Только посмотри!» — взывала миссис Сток. «Рольф съест!» — предложил Эйден. «Ничего себе расточительство! возмутилась миссис Ток. «Кормить бродячих собак только потому, что ты считаешь, будто дом профессора — это гостиница, и туда можно нагрянуть, когда заблагорассудится!» «А твой пес приучен к туалету? Точно приучен!» К этому времени в кухне уже появились Эндрю и Стейси, а в окно над раковиной заглядывали Шон и мистер Сток. У Эйдена осталась одна надежда, что вот-вот произойдет сильное землетрясение, в полу разверзнется пропасть и поглотит их с Рольфом. Он опустился на колени перед Рольфом и испуганно прошептал, «Ты к туалету приучен!» Рольф умельно поглядел на него и еле заметно кивнул. «Да, приучен», — сказал Эйден. Но его голос заглушили все остальные голоса. Шон сказал, «Тетушка, это очень красивый пес», — стейси сказала. «Я понимаю, ошейника на нем нет, но он в великолепном состоянии. Наверняка он хозяйский. Эйден, тебе нельзя будет его оставить». А мистер Сток сказал миссис Сток. «Ох, прекрати ты галдеть-то. У старого мистера Брэндона много лет жили два спаниеля". «И ты против них не возражала, а? вот я возражал, да еще как! Они на пару зарывали кости под моими помидорами, а кости им давала ты!» Миссис Ток обвинила его в клевете, да так громко, что Эндрю вывел Эйдена и Рольфа из эпицентра скандала и накрепко закрылся с ними в кабинете. «Послушай-ка, Эйден», — сказал он. «Я понимаю, это чудесный пес, но у него почти наверняка есть хозяин». «У него нет хозяина», — сказал Эйден. Он вообще не пес, Рольф, покажи. Рольф кивнул, стряхнулся и немного покрутился за собственным хвостом. И вот вместо пса на груди брошюр по истории уже заклубился желтый туман. А секунду спустя он превратился в маленького мальчика, который смотрел на Эндрю большими испуганными глазами. «Пожалуйста, возьмите меня!» взмолился он своим рычащим голосом. Эндрю снял очки и поглядел на мальчика. «Ой!» — сказал он. «Да, пожалуй, это все меняет». «Он пес-оборотень», — объяснил Эйден. «У него не может быть хозяина, поскольку на самом деле он человек, но он хочет здесь жить, а я хочу его оставить. Можно?» «Как тебе удобнее, собакой или мальчиком?» — спросил Эндрю у Рольфа. «Собакой», — ответил Рольф. «Проще». Он снова растворился в тумане, превратился в пса и умоляюще тронул Эндрю за ногу большой влажной лапой. Да, подумал Эндрю. Собаку объяснить проще, чем мальчика. Тут он внезапно вспомнил, что вторую лошадь звали Барзая. Эзима Рольф это судьба. А третья лошадь, толстая царица, вполне могла указывать на Мейбл В92. Надо же. Метод гадания Стейси, оказывается, себя оправдывает. Ну хорошо, сказал он, смирившись с Рольфом. Пойду, успокоимся, сток, если удастся. Через полчаса Рольфу разрешили съесть остывший ланч Эйдена, который ему очень понравился. А сам Эйден съел почти целую буханку хлеба с медом. Миссис Сток задержалась ровно настолько, что приготовить Андрю запеканку из старой увядшей цветной капусты, завалявшейся в кладовой, после чего забрала Шон и отправилась плакать с Атрикси. «Небо такого пса!» Зависливо протянул Шон, через плечо, когда миссис Сток потащил его прочь. Мистер Сток погрозил Рольфу, вымазанным в земле пальцем. «Одна кость у меня в огороде, я тебя лопатой», — посулил он. «Понял». Рольф покорно кивал и прилежно-прилежно глядел на палец. У него даже глаза съехались к носу. Энри все объяснил Стэйси. «Скажи ему кто-нибудь месяц назад, что он будет совершенно серьезно объяснять юной прелестной секретарше, что у них теперь живет пес-оборотень. Он бы, пожалуй, очень язвительно посмеялся», — подумал Эндрю. И тем более я не поверил бы, что Стессия воспримет это на удивление спокойно». Она посмотрела на Рольфа. «Ах, вот почему наш гость таскает мясо с жаровни для барбекю», — проговорила она. Рольф пристыженно опустил глаза и не стал ничего отрицать. «Значит, это была не лиса!» — сказала Стейси. Ладно, теперь жизнь у тебя наладилась, так что веди себя прилично. После этого Рольф с Эйдоном съели напополам запеканку из цветной капусты. Стейси ушла домой, и Эндрю... — Ничего не поделаешь. Пришлось разбираться, как быть с двумя исполинскими пастернаками. — Бабушка случайно не учила тебя готовить пастернак? — искательно спросил он у Эйдена. Да — Да-да... — ответил Эйден, собиравший пустые тарелки. — Пюре с пастернака со сливками — это очень вкусно. Варишь, а потом взбиваешь в с перцем и солью. И добавляешь много-много масла и сливок. Показать? — Да, если можно, — обрадовался Эндрю. — считая, что это ты зарабатываешь себе Рольфа. Тогда Эйден вымыл пастернак — это было словно мыть кому-то ноги — и отложил один для Гройля. Потом нашел самый острый нож из арсенала сесток и попытался нарезать второй пастернак. При первом же надрезе нож завяз мягче и накрепко застрял. Сколько Эйден не дергал за нож и не расшатывал рукоятку, нож не поддавался. «Помогите, пожалуйста», — попросил Эйден Эндрю, и добавил, позабыв, что Эндрю может и не понять, когда говоришь по-бабушкински. «Я тут нож бурил. «Вижу, вижу», — отозвался Эндрю, сняв очки и прищурившись. Меч в корнеплоде. Правда, в легенде о короле Артуре было несколько романтичнее. Едва Эндрю произнес эти слова, как его осенило, что он сказал очень важную вещь. Он замер и задумался. А Эйден рассмеялся, до того он обрадовался, что Эндрю понимает все не хуже бабушки. Эндрю продолжал думать и думал целый час, пока они одолевали и украшали пастернак. Получилось, кстати, очень вкусно. А потом думал весь вечер и еще полночь. Он решил до поры до времени отказаться от идеи расспрашивать Эйдана и даже не упомянул при нем о визите Мэйбл в Э-92. Все равно Эйдану было не до разговоров. Он катался по полу с Рольфом. Эндрю глядел на них и размышлял. В Эйдане было что-то крайне странное. Эндрю не понимал, как он раньше этого не заметил. А ведь надо было сразу же начать разбираться. По крайней мере, сообщить хоть кому-нибудь, где мальчик находится. После визита Мейбл в 92 Эндрю стало ясно. Эйдена сейчас по всему Лондону ищут социальные работники. Настоящие социальные работники. Когда пропадает ребенок, все обычно очень волнуются. Эндрю ругал себя за то, что мало думал про Эйдена. Теперь ему стало очевидно. Он вел себя с Эйденом, словно со своим студентом. Если бы кому-то из его студентов взбрело в голову махнуть на досуге в Сан-Франциско или в Гонконг, Эндрю не волновался бы ни секунды если, конечно, ему вовремя сдадут курсовое. Вот и про Эйдена он невольно думал также. Нет, это никуда не годится. Понятно, почему миссисток вечно бормочет, провитает в облаках. Эйден уже давно спал, когда Эндрю наконец принял решение. Завтра он отправится в Лондон и осторожно найдет там некоторые справки. Неясно только говорить ли Эйдену. Пожалуй, надо. Так будет честно. Эндрю пошел наверх и сунул голову в дверь комнаты Эйдена и увидел, что вся она залита лунным светом. Эйден с Рольфом спали в кровати Эйдена спина к спине, головами на одной подушке. Рольф уперся в стену всеми четырьмя лапами, и было ясно, что к утру он спихнет Эйдена на пол. У Эндрю не хватило духа и будить. Он поулыбался, спустился в кухню и оставил на столе записку, где говорилось лишь, что он уехал в Лондон. Утром он укатил Мелфорд и сел на лондонский поезд. На станции он купил газету, Когда поезд тронулся, он развернул ее посмотреть результаты скачек, невольно подумав. «Да я становлюсь самосбродом почище Стейси. При мысли о Стэйсе он улыбнулся и изумленно замер. Победителя первого вчерашнего забега в далеком Каттерике звали подтверждение. Вторую лошадь звали осторожно-осторожно, а третью вовсе ой. Эндрю убеждал себя, что все это полная ерунда, но тем не менее решил и вправду вести себя поосторожнее». В Лондоне он взял такси и поехал на ту улицу, где, по словам Эйдена, жили аркрейты, к которым его отправили. Медленно шагая к нужному дому, Эндрю пытался прогнать ощущение, всегда охватывавшее его, стоило выйти за границы области попечения, когда мир становился одновременно очень скучным и очень опасным. Дома были самые заурядные, большие на две семьи, с фальшивыми балками на фасаде и с разнообразными ухоженными садиками. Однако ощущение опасности все нарастало. Когда Эндри миновал дом номер 43, у него возникло такое сильное ощущение пристального взгляда в спину, что даже мурашки по телу побежали. Когда он прошел мимо дома номер 45, ощущение стало еще сильнее. Прям хоть поворачивайся и беги отсюда подальше. Но Эндри оборвал себя. Ерунда. Стоило тогда ехать в такую даль. И направился по нужному адресу в дом номер 47. Когда он отодвигал Щеколду на калитке, все невидимые наблюдатели словно бразом ахнули, и после этого уже не сводили с него глаз. «Приехать сюда — отменная глупость», — подумал Эндрю. У него по всему телу бежали мурашки. Ежись от них, он прошел по дорожке через садик и нажал на кнопку звонка у самой заурядной входной двери. В доме нежно прозвенела "Понгль-понгль". дверь открылась, уютная дама, средних лет с красиво уложенными седыми волосами — и уютным животиком, обтянутым фарточком в цветочек, открыла и вопросительно посмотрела на Эндрю. Она была на диво нормальная, и Эндрю тут же отругал себя. Тоже мне разнервничался. «Миссис Аркрейт?» — спросил он. Дама кивнула. «Здравствуйте», — сказал Эндрю. «Извините за беспокойство, я еще мальчика по имени Эйден Кейн. Я его дальний родственник, а он, насколько я знаю, должен быть здесь. Моя фамилия Хоуп, Эндрю Хоуп». Он протянул ей старую визитку, чудом сохранившуюся в бумажнике. Миссис Аркрайт взяла визитку и поглядела на нее с явной досадой. Там значилось «Доктор Эндрю Хоуп», и был дан старый адрес, еще университетский. Взгляд у миссис Аркрайт сделался такой, словно это была для нее последняя капля. Она полуобернулась и закричала. «Отец! Отец! Сюда скорее!» Они ждали. Эндрю не знал, кого ожидать. «Старенького папу миссис Аркрайт, или священника, ведь священников часто называют отцами». Дверь за спиной миссис Аркрайт отворилась, и на крыльцо зашаркал мужчина средних лет. На нем были тапки и старая кофта на молнии. Выглядело неважно. Эндрю сразу стало ясно, что это не папа и не священник, а муж миссис Аркрайт. Похоже, супруги брали себе в семью приемных детей, поскольку мистеру Аркрайту нужны были деньги на лечение. Коридор за мистером Аркрайтом понемногу заполнялся любопытными детьми, они были самых разнообразных размеров и принадлежали к нескольким расам, однако все без исключения на несколько лет младше Эйдена. «Бедный Эйден, он, наверное, возвышался среди них, будто башня», — подумал Эндрю. «Что, мать?» — продребежал мистер Аркрайт. Голос у него был слабый и дрожащий, но все равно сразу стало понятно, мистер Аркрайт здесь главный. Тут какой-то профессор из университета пришел насчет Эйдена. Беспомощно отозвалась миссис Аркрайт. «Ну так пригласи его в дом, мать!» «Пригласи его в дом!» Продребежал мистер Аркрайт. «А вы... идите, идите!» — ласково велел он. «В гостиную смотреть телевизор!» «Это взрослые дела, поэтому в кухню не заглядывайте, пока мы не договорим. Сидеть себе в гостиной!» «Входите, мистер... Э, доктор Хоуп», — проговорила миссис Аркрайт. «Сюда». Она захлопнула за Эндрю входную дверь и повела по коридору, где пахло беконом и комнатным ароматизатором, а дети толпились впереди. Когда миссис Аркрайт привела Эндрю в кухню, он мельком увидел, как все дети уселись редком на длинном диване перед телевизором, на котором разыгрывалась бесшумная космическая битва. Мальчик-китайец лет восьми схватил пульт. Девочка-индианка, еще меньше, тоже вцепилась в пульт и попыталась вырвать его у мальчика. Но потом сдалась. Мальчик нажал кнопку. Комната наполнилась воем, свистом и взрывами. Эндрес содрогнулся. Телевизор он не выносил. И был рад, когда мистер Аркред твердо закрыл дверь в гостиную и зашаркал следом безупречно чистую кухню, где сильнее всего пахло ароматизатором. Садитесь, пожалуйста, пригласила миссис Ар и выдвинула табуретку из-под большого стола с пластиковой столешницей. Хотите кофе сварю? Только если сами выпьете, осторожно отозвался Эндрю. Он был тонким ценителем кофе, а миссис Аркрайт, похоже, относилась к тем, кто предпочитает чай. А, так отец всегда пьет кофе в это время, весело заверила она Эндрю и метнулась куда-то назад где Эндрю с неудобной табуретки уже не мог ее видеть. Что она там делала, было неясно, но от ее кофе он не ждал ничего хорошего. Мистер Аркрайт уселся в роскошное дубовое кресло, выложенное подушками, и уставился на Эндрю, вежливо, но крайне проницательно. «Ну, сэр, может, объясните, как вы сюда попали?» — сказал он Эндрю. «Соврал, вот и пустили», — невольно подумал Эндрю. На самом-то деле, визитная карточка и претензия на родство с Эйденом — все это было вранье, стыд и позор. Ведь это добрые, благонамеренные люди, и обманывать их совсем не пристало. Но Эндри отнюдь не забыл, как кто-то смотрел ему в спину по пути сюда и точно знал, что ни в коем случае нельзя рассказывать, где Эйден теперь. «Я живу и работаю в университете», — начал он. «А ведь вы знаете, университеты — это сущие башни и слоновой кости». «Вот почему я только вчера узнала о смерти моей дальней родственницы, Аделла Кейн, и я...» «А откуда вы об этом узнали?» — поинтересовался мистер Аркрайт. «Законный вопрос», — подумал Эндрю. «Мистер Аркрайт далеко не дурак». «Дело в том, что один коллега показал мне некролог в местной газете», — сказал он. «Она ведь когда-то была известная певица». Mm, да да в свое время даже знаменитая! согласился мистер Аркред. Со светскими новостями я, знаете ли, не слежу, но фамилию-то в молодости слышал. Ну. Но... Так вот, я, конечно, знаю, что дочь Аделла давно умерла, и Аделла воспитывала внука. Сочинял на ходу Эндрю. И мне пришло в голову, что я, скорее всего, единственный оставшийся в живых родственник мальчика, поэтому. «А нас-то вы как нашли?» — резко спросил мистер Аркрейт. «Хм», — подумал Эндрю, — «и в самом деле как?» Тут, к счастью, миссис Аркрайт очень кстати поставила перед Эндрю кружку с надписью «Счастливая семейка» и бодро спросила. «Молока? Сахару?» В кружке была светло-коричневая полупрозрачная жидкость, довольно сильно отдававшая старой шваброй. Эндрю не сдержался и недоверчиво посмотрел в кружку. «Как можно называть эту гадость кофе?» «Нет, спасибо», — храбро ответил он, — «я люблю без всего». Перед мистером Аркрайтом вежливо ожидавшим ответа Эндрю, возникла вторая кружка. Сама же миссис Аркрайт уютно устроилась на другой табуретке. кофе у меня не с вареньем, пожаловалась она, — еще бы подумал Эндрю. К этому времени где-то в дальнем уголке сознания неведомая творческая сила успела породить ответ. «Я посмотрел в интернете» сообщил Эндрю мистеру Аркрайту. Ну, а потом само собой проверил в полиции. Добавил он на всякий случай. Мало ли, первый ответ покажется неправдоподобным. О, радость! Похоже, обоих Аркрайтов это вполне удовлетворило. Они кивнули и уныло переглянулись. Мистер Аркрайт сурово проговорил. «К сожалению, ваша информация несколько устарела. Эдриан здесь больше не живет». Мы были вынуждены просить социальных работников перевести его в другую семью. Видите ли, у нас с ним возникли небольшие трудности. «Какого рода?» — уточнил Эндрю. Миссис Аркрейт поглядела на мистера Аркрейта. Было видно, что им стало неловко. Настала тишина, и тут Эндрю отчетливо расслышал за кухонной дверью легкий шорох. Судя по всему, не все дети послушно смотрели космическую битву. «Ну...» Эдриан оказался не очень хорошим мальчиком», — проговорила миссис Аркрайт. Эйден поправил ее Эндрю. «Эдриен», — согласилась миссис Аркрайт, словно Эндрю именно так и сказал. «Он был немного странный, понимаете, когда у человека только что скончалась бабушка, он должен радоваться, когда его ласкают и обнимают. А я сколько раз просила эдриа обняться, он все нет и нет, нет и уходит». Честно говоря, мне было обидно, а потом мне рассказать отец, или ты сам? Я расскажу, мистер Аркрейт устремил на Эндрю многозначительный взгляд и отчеканил. Полтергейст. Прошу прощения, опешил Эндрю. Да, веско проговорил мистер Аркрейт. Вот именно. Полтергейст. Вы человек-ученый, наверное, в курсе дела, а мне пришлось разузнавать в книгах так оно и называется, а в той книге «Черным по белому» написано. Подростки во время психологического кризиса иногда высвобождают чужеродные энергии. Предметы летают по воздуху, слышатся странные звуки. Далеко ли до беды? Сами-то они, конечно, не ведают, что творят. «Неужели у вас и предметы летали?» — спросил Эндрю. «Нет, но все к тому шло», — отвечал мистер Аркрейт. «Мы и дожидаться не стали». И без того было плохо. Вокруг всего дома шум, крики, кошачьи вопли. Калитка хлопает точно пролет. И дети жаловались, что видят в саду какие-то летающие фигуры. Нам такое ни к чему. Пришлось от него отказаться. Пугал детишек, — объяснила миссис Аркрейт. Вот мы и попросили, чтобы его от нас забрали. «А когда именно Эйден уехал?» Эндрю стало не на шутку интересно, что что творилось. «Прошлый понедельник, почти неделю назад, верно, мать?» — сказал мистер Аркрайт. «А сейчас он где?» — спросил Эндрю. Аркрайты явно растерялись. Мистер Аркрайт неуверенно проговорил. «Спросите лучше в полиции, нам-то зачем было выяснять?» «Вы его проводили?» — спросил Эндрю. Аркрайты растерялись еще сильнее. «Да уж, наверное», — ответил мистер Аркрайт. Только у нас все время кто-то приезжает и уезжает, сами понимаете. По правде говоря, не припомню». «Да, тут явно творилось что-то очень нехорошее». Эндрю отважно отхлебнул из кружки. На вкус так называемый кофе оказался не лучше, чем на запах. Эндрю поставил кружку и поднялся. «Очень вам признателен за помощь», — сердечно улыбнулся он. «Спасибо, что уделили мне время. Ну, мне пора идти». «Только куда?» — спрашивал он себя, открывая калитку в садике Аркрайтов. Ясно было одно. Здесь произошла какая-то непостижимая история с кем-то, кого зовут, похоже на Эдриан. Эндрю уже подумывал, не спросить ли в полиции. И вообще надо было пойти туда с самого начала. Тогда не пришлось бы так много врать, почем зря. Едва он очутился на улице, как его снова захлестнуло сильнейшее ощущение, что за ним следят. «Поеду-ка домой», — подумал Эндрю, — чувствуя, как покалывает сзади шею. И на этот раз стоит, конечно, расспросить Эйдена гораздо дотошнее. Он зашагал к главной дороге, где было легче поймать такси. «Эй! Мистер!» — раздался за спиной пронзительный голос. Эндрю развернулся и увидел мальчика-китайца. Тот спрыгнул с ограды аркрайтов и бросился за ним. Следом побежала девочка-индианка. Дальше малюсенькая негритянка. Девочки неслись за мальчонкой с такой скоростью, что красные банты у них в косичках развязались и трепетали на ветру. Мистер, мистер, подождите, визжали они. Вся троица подбежала к Эндрю и вытращилась на него серьезным видом. Что случилось? Спросил Эндрю. Они вам проедано на лапшие на уши навешали, выдохнул мальчик. Ночью вокруг дома в заправду ходили. Три компании. «Они за Эйденом пришли», — сказала Индианочка. Кричали Эдриан, его имя вечно перевирают, но пришли точно за Эйденом. «Инопланетяне», — выговорила чернокожая малышка. «У одних были на голове такие, ну, антенны, торчали по две штуки качались. А еще они между собой не дружили», — добавила Индианочка. «Ссорились». «Спасибо», — искренне улыбнулся Эндрю. «Спасибо, что рассказали. Дети все трое были хорошенькие, честенькие, ухоженные. Видимо, когда речь заходила о физических потребностях, миссис Аркред была на высоте». «Вы очень испугались?» «Миссис Аркред говорит, что очень?» «Ну, не знаю», — протянул мальчик. «Вообще-то было ужасно интересно. Вот миссис Аркред, она, да, струсила». «Мы чуть тоже испугалась» презрительно скривилась негритянка. «Да, она малявка совсем и дурочка», сказала вторая девочка. «Только вот еще что!» с нажимом добавил мальчик-китаец. «Такого с толку не собьешь». Они про то, как Эден уехал, тоже неправду сказали. Ничего они от него не отказывались. Он сам сбежал». Девочки дружно закивали, качая бантиками. «Он сказал нам, что сбежит», сообщила индианка. Сказал, чтобы мы не боялись, если его не будет, инопланетяне к нам больше не сунутся. И правда. «Эйден, вот кто перепугался», — вспомнила негритянка. «У него даже губы дрожали». «Ну так это же его они хотели убить», — заметил мальчик. «А полиция сказала, коты подрались». «А Эйден говорил вам, куда?» — начал было Эндрю. «И осекся перед ними» словно бы из ниоткуда возникла непонятная высокая фигура. Футтов восемь ростом и явно не человек. Стройное гибкое тело было заковано во что-то вроде золотых доспехов. За плечами болтался, кажется, полупрозрачный лиловый плащ. Или не плащ, а крылья, невольно задумался Эндрю. Он поглядел в узкое странной формы лицо, увенчанное золотыми кудряшками и золотыми завитками на впалых щеках. Может, это не настоящего голова, а шлем? Самое удивительное, что лицо, глядевшее из-под золотых колечек, было в точности, как у мистера Стока. Худое, хитрое и вечно недовольное. «Опять двойник», — потрясенно подумал Эндрю. «Здесь? В Лондоне?» Дети разом юркнули Эндрю за спину. Он чувствовал, как они цепляются за его пиджак, а сам лихорадочно заозирался в поисках подмоги. На тротуарах не было ни души. По мостовой ездили туда-сюда машины, однако на Эндрю никто не смотрел. «Делать нечего, придется держаться до конца», — подумал Эндрю и снял очки. Без них существо было еще кошмарнее. Будто золотой скелет, окруженный серебристым ореолом. А вот плащ у него или крылья по-прежнему было неясно. «Что тебе нужно?» — сурово спросил Эндрю. Существо нагнулось к нему и заговорило гулким голосом, в котором отдавалось эхо. «Говори!» — приказала оно. «Говори, где...» «Эдриан!» Эндрю почувствовал, что из него силы тянут слова, а он вот-вот выдаст этому существу, что Эйден Мелстоне. «Скажи существу Эйден, а не Эдриан. Он тут же проболтался бы. Тут сомневаться не приходилось». «Один из этих!» Произнес мальчик за спиной у Эндрю, словно и его вынудили говорить. «Которые стояли у ограды и смеялись». «Так это ты скандалил у Аркрета в саду, да?» спросил Эндрю. Из него и вправду тянули слова, любые слова, первые попавшиеся. Существо выпрямилось во весь свой высоченный рост. «Не я», — презрительно прогудело оно. «Я им не чета, ни с кем не ссорюсь. Я из войска короля». «Что еще за король?» — спросил Эндрю. «Оберон, разумеется», — надменно отвечало существо. Еще непонятнее подумал Эндрю. «Просто даудер, непонятно. Посреди Лондона возникает какой-то инопланетянин и преспокойно заявляет, что он здесь служит повелителю волшебной страны». «Глупости», — проговорил он, — «почему тебе из-за этого понадобилось убивать <кхм> Эдриана?» «Поскольку он единственный оставшийся в живых отпрыск моего короля», — отвечало существо, словно это все объясняло. «Король не потерпит посягательств на свой престол!» «Век живи, век учись, ты уверен?» Больше Эндрю ничего в голову не приходило. «Говори!» — приказало существо и снова подалось к Эндрю. Голову Эндрю сдавило, словно обручем. «Все говорите!» «Не можем!» — взвизгнул у Эндрю за спиной мальчик. «Эйден не сказал! Он сказал, что если нам не скажет, мы тоже не сможем сказать!» «Уходи, хватит нас пугать!» — закричала одна из девочек. «Да, уходи», — проговорил Эндрю. Дети у него за спиной дрожали от страха. И Эндрю разозлился. «Эта тварь не имеет права терроризировать трех детей, которые случайно оказались в одном доме с Эйденом. Его охватила такая ярость, что он замахал на существо очками и загремел. Вон! Вон отсюда!» Узкое лицо существа еще сильнее вытянулось от изумления. Но точь-в-точь, точь, мистер Сток когда Эндрю велел ему мульчировать роза. И тогда Эндрю понял, что и здесь можно постоять за себя. «Я не шучу!» — крикнул он. «Вон! Исчезни!» К его изумлению существо и правда исчезло. Она словно бы сжалась с обоих серебристо-туманных боков, превратилась в серебристо-золотую полоску, истончилась и растаяла. И тут же все как рукой сняло. И чувство, что из тебя тянут слова, и ощущение пристального взгляда в спину — которая все это время преследовала Эндрю на улице. «И не возвращайся!» — добавил Эндрю, обращаясь к пустому тротуару. «Молодчина, мистер!» — восхищенно проговорил мальчик. «Я же говорил, он классный!» — сказала одна из девочек. А другая сказала. «Пошли обратно, а то заметят». И они втроем умчались досматривать космическую битву. А Эндрю двинулся во се, И путь домой у него не заладился, хоть плач. Такси было не поймать. Поезд сначала задержали, потом отменили. А другой, на который Эндрю удалось сесть, сломался за три станции до Мелфорда. Впору было поверить, будто существо его сглазило. Но Эндрю едва замечал все эти неприятности. Всю дорогу в голове у него вертелась одна мысль. Не верится. Просто не верится. К сожалению, на самом деле ему верилось еще как. И он понимал, если аркрыты истолковали случившееся по-своему... «Они в этом не виноваты».